Я была в трауре и не выносила их почтительно соболезнующих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний. Я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожделенный конец. На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время, я, спасаясь от гнетущего одиночества, Я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки. Гонимая томительный, подкатывающий к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений. Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни. На тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка. Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков. Их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал и горный зал, а я с каким-то бессознательным пиетитом подражала всем его б... былым привычкам, Так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь. В тот день я обедала с герцогиней М, моей родственницей. После ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я пошла в казино. Сама я не играла, а между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю особым способом, ибо этому научил меня покойный муж. Когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица. сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнуть сделать ставку. Прожженных профессионалов и неизменных кокоток. Всю эту сомнительную, разношерстную публику, гораздо менее живописную и романтичную, чем в скверных романах, где она изображается как верх изящества и европейская аристократия. притом не надо забывать что двадцать лет назад когда здесь сверкало настоящее золото шушали банкноты звенели наполеондоры стучали пятифранковые монеты казино являло собой куда более привлекательное зрелище чем новомодный помпезный и горный дом где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался эхиромантией, показал мне свой способ наблюдать, и он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой. Совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков, приглядываться к их поведению». Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого, как пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадратики полей, которые словно густыми всходами покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его пододвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственное живое за зеленым столом – это руки – Множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор, выглядывающих из рукавов, каждый точно хищник, готовый к прыжку, каждая иной формы и окраски. Одни голые, другие взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками. Некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертлявые, как угри. Но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз недовольно приходило в голову сравнение с иподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока. Они также дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы. Все можно узнать по этим рукам, потому как они ждут, как они хватают, медлят. Крастолюбца по скрюченным пальцам, расточителя по небрежному жесту, Расчетливого по спокойным движениям кисти, отчаявшегося под пальцем. Сотни характеров молниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги, комкают их, нервно теребят или в устало рожав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре. Это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом. Над белым воротничком виднеется только холодная маска бесстрастия. Они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу, они укращают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которая прежде всего бросается в глаза. Они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой. В тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает особое свое одно ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка. Я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков, какие дикие звери с волосатыми, скрюченными пальцами, попаучи загребающими золото и нервные, дрожащие с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные. Но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме четырех-пяти пар рук. принадлежащих крупье. Эти настоящие автоматы, они действуют как стальные щелкающие затворы счетчика. Одни, они безучастны и деловиты, но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями. Я бы сказала, что они как полицейские, затянутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы. Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук. Через два-три дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных. Некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новые интересные переживания. Иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантовым бюстом. В тот вечер я вошла в зал. Миновала два переполненных стола, подошла к третьему, и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик сам... Уже смертельно усталый, метится между двумя цифрами. Услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела. Мне даже страшно стало две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть. Они вцепились друг в друга точно разъяренные звери и в неистовой схватке и сжимали друг друга. так, что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки редкой, изысканной красоты, и вместе с тем мускулистые, необычайно длинные, необычайно узкие, очень белые, с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер. Они поражали меня своей неповторимостью, но в то же время меня пугала их взволнованность. Их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот в ту секунду, когда шарик сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные одной пулей. Они упали, как мертвые, а не просто утомленные. Поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами. Ибо никогда, ни до, ни после я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал, и страсть почти явственно выступала из всех пор. В мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна правая стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев. Она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом нервно схватив жетон, покатала его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула 100 франковый жетон на середину черного поля. И тот же, как по сигналу, встрепенулась, Искованная сном левая рука, она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе. Нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Все в этом нарядном зале, глухой гул голосов, выкрики крупье — Снующий взад и вперед люди и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой полированной клетке. Весь этот пестрый мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым, застывшим по сравнению с этими руками. Дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела как зачарованная. Но больше я не в силах была сдерживаться. Я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки. И боязливо, да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками, мой взгляд стал нащупывать рукава и пробиваться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немыслимо напряженном языке, что и руки. Столь же нежное и почти женственно красивое, оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на том лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный, остекленелый зрачок, словно отражение в большом зеркале того темно-красного шарика, который задорно и вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно напряженного, такого выразительного лица. Узкое, нежное, слегка удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет двадцати пяти. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности. Оказалось скорее лицом одержимого и горным азартом юноши. Но все это я заметила лишь после — ибо в тот миг оно было все страст и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был приоткрыт, и даже на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. К колбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно над кожей перекатывались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед, Казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки. И только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки. Лишь это противодействие, эта спазма удерживала в равновесии готовое упастило. Никогда-никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнаженно и бесстыдно отражалась бы страсть. И я не сводила с него глаз, прикованная, зачарованная его безумием, как он сам... прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг. Все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица. И забыв о существовании других людей, я добрый, час наблюдала за этим человеком. За каждым его жестом вот в глазах его вспыхнул яркий свет. Сжатые узлом руки взлетелись. как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись. Крупье пододвинул к нему двадцать золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело. Складки разгладились, глаза заблестели. Сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось. Свободно, как садик в седле, сидел он торжествую победу. По пальцы шаловливые и любовно перебирали круглые звенящие монеты. сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать.